Она с усилием поднялась из-за стола и позволила этому видению, парализовавшему всех вокруг, поцеловать себя. С невероятной естественностью Фред приветствовал всю семью и под конец крепко пожал руку Квинту. «А что это меня никто не представляет, милая барышня? Том, я кузен магии крестной Уоррена. А вас зовут? Лена, я... Это моя невеста», — сказал Уоррен с энтузиазмом смертника. Поздравляю! Желаю счастья! Что тут можно бросить на клык? Избегая его взгляда, маги медленно пошла за тарелкой. Они не рассказывали вам обо мне, мадемуазель Лена. Держу пари, что нет. Я живу в Нью-Йорке, но мне случается бывать в Европе по делам. Импорт-экспорт. Продаю всякую французскую хрень американцам и американскую французам. А когда бываю в этих местах, обязательно заезжаю сюда. Так ты что? И мой мейл не получила, маги? Получила. Приютишь меня на эту ночь? Не то могу и в Монталеймаре, у императора заночевать. Думаю, у них найдется номер. Будь как дома. Фред хлопнул Тому по плечу. Ну, что, писатель, готовишь нам что-нибудь новенькое? Да вот, работаю. Твою последнюю книжку я читал в самолете. Объедение. Проглотил одним махом. Надо, чтоб ты как-нибудь сделал меня своим персонажем. Знаешь, у меня есть куча интересных историй. Могу себе представить. Как все-таки приятно снова оказаться в кругу семьи, сказал Фред и поднял бокал за здоровье присутствующих. Распрощавшись со всеми, Уоррен с Леной отправились к Деларю. Фред подождал, пока Белли уйдет к себе, и с подозрительной кротостью обратился к маге. «Трудный выдался денёк. Для всех. Надеюсь, твоя будущая невестка ничего не заметила. Пойду пройдусь. Надо успокоиться перед сном». «Джанни!» «Ну что после такого скажешь? Любые объяснения были бы оскорбительны, а маге не хотелось переходить от унижения к оскорблению. Она боялась гнева Фреда, с которым ей будет не справиться». Против всех ожиданий ему удалось сдержать эту невыносимую боль, и теперь его потрясение принимало другую форму, более глубокую, безмолвную. Не будет ни трагедии, ни бури, ни затишья, ни возвращения к нормальным отношениям, ни примирения. Ничего больше не будет. Уверенность в этом помогла ему быть убедительным и найти правильный тон. «Хочешь, я скажу тебе, Ливия?» «Это мерзость, то, что вы мне устроили, но я знаю, почему ты это сделала. Я такой, какой есть, и если Уоррен побоялся познакомить со мной эту девочку, я сам виноват в этом. Если из Тома вышел более пристойный свёкор, чем из меня, то и тут некого винить, кроме себя самого. И кто знает, вдруг это испытание поможет мне сблизиться с сыном». Маги ждала всего, только неудивительной мягкости. «Уоррен вырос, Ливия. Теперь он мужчина. Пора и мне им стать. Джани, мне самому надо что-то делать для этого, пусть даже получая по морде, как сегодня». Маги незаметно погружалась в обманчивую надежду, и вскоре та накрыла ее с головой. А что, если и правда свершилось чудо? Что, если ее муж задумался наконец по-настоящему над своей жизнью? Чтобы сделать свое раскаяние еще более убедительным, Фред поцеловал Маги в лоб, и она приняла этот поцелуй как знак прощения, молясь про себя, чтобы за прощением последовало забвение. Он спустился вниз и вышел в ночную, пахнущую лесом прохладу, освещенную отблеском полной луны. Том в распахнутой на голой груди рубашке сидел, опустив руки на каменных ступеньках жилища Питера. Прикрыв глаза и жадно вдыхая свежий воздух, он пытался восстановить внутреннее спокойствие. «Что там с Питером?» — спросил Фред. «Он вне опасности. Завтра вернется». «Тем лучше. Я пройдусь до часовни. Вы понимаете, мне надо побыть одному». Сегодня Том был не просто защитником маги, он стал ее сообщником. Уоррен, потерявший уважение к отцу, предпочел ему другого. И Белль, «Чистая, невинная Белль вместе со всеми участвовала в этой комедии. Она называла Тома папой, а такое забыть труднее, чем плевок в лицо. Какое злодейство! Дети его детей, может быть, никогда и не узнают, что они Мансони. Фред будет самой страшной семейной тайной, пока окончательно не исчезнет в памяти поколений».